Глава 14. Луиза научилась проявлять сдержанное снисхождение к миру, в котором начал жить Жюль. Пока она боролась с подозрением, упорно растущим в ней словно сорняк, он постоянно боролся за внутреннее равновесие и за то, чтобы снова обрести внутреннюю силу, которая когда-то была одной из его самых характерных черт. Напрасно. Ложь отбросила свои тени. И хотя Жули и Луизу связывала Флорентина, чувство единства постепенно рассеялось. Сила любви угасла. Влюбленная пара превратилась в дружеский союз. Ночная связь стала всего лишь словом, делом случая. Поцелуи стали чем-то неосознанным, автоматическим и случались лишь на ужинах, когда другие пары целовались, чокаясь фужерами. Супруги дошли до того, что не говорили ни о чем, кроме Флорентины и не имеющих значения вещей, ни о себе, ни о своем браке. Они знали, что одно неверное слово нарушит хрупкое равновесие, которое еще позволяет им жить вместе. Спустя несколько месяцев Жуль понял, что они стали друг для друга чужими, отдалились друг от друга. Что в мыслях они идут разными дорогами. Через год он расценивал свой брак как неудачный. Два отдельных «я», живущих бок о бок. Возможно, правда могла бы спасти его, их обоих. Спасти это мы. Однако, чем больше он пытался жить в безмолвии, тем меньше у него это получалось.